Глава 34 Я, Адалио, из Великого Дома Тенебра, вызываю тебя... Я оборвал его. Поединок. Я, Адалио, поединок. Я поединок. Поединок, поединок. Я, Биха, из Дома Мэра, вызываю тебя, Леал, из Малого Дома Денуда, на поединок. Мне осталось лишь ухмыльнуться, глядя на заступившего мне путь Биха. И как я не подумал, что слухи о моей ссоре с Адалью дадут ему отличную возможность свести со мной счеты? И что, он решил, будто... Биха словно в зеркале повторил мою ухмылку. Или ты испугался? Я даже не успел осадить его, как раздался новый голос. Мне, впрочем, за последние дни ставший знакомым. «Эстра». Верный соратник Адалио и его тень. Влезть между севером и югом – плохая идея Биха. Он лишь пожал плечами. «Сердце королевства и так всегда лежит между вами». Эстро нахмурился. «Странные слова. В них мне слышится много зазнайства. Не хочешь выяснить, чей клинок быстрее – юга или центра?» «Мне нечего!» Я хмыкнул. «Ну и отлично!» Пусть займутся ссорой между собой». Шагнул к стене, намереваясь вдоль нее обогнуть эту парочку, как позади раздался новый голос. «Как вовремя я освободился! Леал, не спеши!» Обернувшись, я увидел позади самого Адалио. Мгновеньем мы мерились взглядами, затем он негромко начал. «Я Адалио из...» «Погодите!» Бихо скользнул мимо Эстра, шагнул вперед, становясь между мной и Адалио, с вызовом спросил... Так значит ли Ал, тебя достойны только великие дамы? Не слишком ли ты много возомнила своей крови? Я требую еще одного поединка с тобой сегодня, сразу после. Да что ты там можешь требовать? Перебил его новый голос. В пяти шагах от нас нашелся Трейда и Хасак. Трейда широко улыбнулся и с насмешкой продолжил говорить: Тебе не хватило сегодняшних заданий от наставников и ты решил размяться перед сном? Отлично. Хасак шагнул вперед, повторил его слова. «Отлично. И мне хочется развеяться. Я Хасак из Великого дома Ханеста. Вызываю тебя на поединок». Трейд громко негромко произнес. «Ах, Хасак, оставь его. Разве он решится признать, что просто хотел свести счеты под шумок? Клянусь хранителем Востока. Это будет такая забавная история. Следующие пару лет можно будет обойтись только ей». Дома сердце королевства лишь повторяют чужие трюки и таскают кости. Биха скривился, быстро рявкнул, заглушая слова Трейда. Поединок! А Далио похлопал в ладоши. Прекрасно. Я рад, что вы разобрались со всем этим. Но, Ляу, что между нами? Я пожал плечами и повторил то, что говорил уже много дней. Поединок? Наставник визир что все это время наблюдал за нами, кивнул и скомандовал. На улицу. В парк. Я чуть отстал, поравнявшись с Трейдой и Хасаком, шепнул. Спасибо. Хасак лишь хмыкнул. Ты же помнишь, у меня свои счета». Не прошло и половины часа, как сталь Адалио вошла мне в подбородок, а лед выморозил грудь, не давая дышать. Победа в дуэли за Адалио из Великого Дома Тенебра. Надо мной склонился Габина, привычно влепил пощечину. В этот раз он поспешил. Меня приводит в чувство вовсе не она. Просто телу нужно немного времени, чтобы собрать в себе хоть малость огня души и дать мне возможность дышать. Габина нахмурился, потянул ко мне руку снова, но я, наконец, зашелся в кашле. Раздался голос Адалио. «До встречи завтра!» «Я, Адалио, поединок!» «Поединок, поединок...» Я прохрипел. «Тощий, вперед к деревне изо всех сил! Обойди кругом в поисках следов, засядь рядом, гляди во все глаза, если там опять что-то готовят, то я должен знать это заранее». Он кивнул. «Да, господин!» И, сделал всего пять шагов, словно растворился среди стволов. Я даже перестал слышать его шаги, не видел его темного силуэта на фоне снега. «Ловок!» Позади раздался насмешливый голос наглого. «Что-то вы сегодня быстро утомились, господин!» И бежали медленно, даже дохляка не пришлось пенать, «Господин!» Я устало огрызнулся. «Закрой рот, не зли меня!» «Четверть часа роздыха!» Отступив десять шагов, я и сам рухнул спиной в снег, уставившись на лапы еле над собой. Я устало поднял глаза на заступившего мне дорогу. Но обнаружил там пусть и знакомое, но неожиданное лицо. Я, Эстра, из дома Хобра, пришел заменить сегодня своего господина Адалио из великого дома Тенебра. Я хмыкнул. «С каких пор твой дом присягнул дому Тенебра?» Эстра не смутился. «С тех самых пор, как Тенебра приводит нас к победам в битвах с Риолом?» Насмешливо спросил. Так что мне передать Адалио? Что сегодня Денудо решил отдохнуть от схваток и не сдержал слова? Я дернул щекой и резко ответил. Поединок. Мне не хватило чуть-чуть силы, не хватило чуть-чуть ловкости. Меч Эстра резанул меня по руке и вошел точно в середину груди. И мне снова пришлось бороться за глоток воздуха. До Дортуара я добрался сегодня последним дрожая не в силах согреться. Долго жался у камина, пока не вошел наставник и не объявил, что настало время гасить свет. Стоило мне рухнуть на койку, как в темноте заговорил Траида. «Знаешь, я сам считаю, что, решив что-то делать, нужно идти до конца, но мне кажется, что ты заходишь слишком далеко в своем упрямстве. Каждый из нас умирает несколько раз в десятидневку». И давно ясно, что ничего хорошего в этих зачарованных мечах кузни нет. Ты же решил делать это в пятеро чаще. Я растянул непослушные губы в усмешке, которую никто не видел. Да вот сегодня как-то хотел оказаться победителем, да что-то снова не вышло. Трейда хмыкнул. Да оно и понятно. Ты последние три дня ходишь белее снега, словно эти техники габина выпивают из тебя не огонь души, а саму кровь. Я вяло отмахнулся от его слов. Не объяснять же ему, что он не только прав, но и преуменьшает свои подсчеты. Раз пять дней обязательная смерть в одной из ловушек наставников или в битве все против всех, каждый вечер дуэль, а ночью приходят тени и превращают сердце в лед. Я заткнул пару дней назад наглого, но от правды не скроешься. В этой кузне Суав, глава Великого дома Верда. Обещал сгустить нашу кровь, сделать ее достойной первенцев домов, обещал, что лучшие станут паладинами или даже великими паладинами. И я верил в то, что так оно и будет, а я стану одним из лучших птенцов кузни, преодолев проклятие слабости крови. Но последние дни я ощущал себя так, словно и впрямь из меня выпускали кровь, делая ее не гуще, а жиже. Я начал безумно уставать. Уже много месяцев минуло с той поры, когда Габина последний раз сделал нас такими же слабыми, как простолюдины. Но я сейчас и без его техник едва выдерживаю скорость, которую задает Хённом кодик для отряда. Неудивительно, что я проиграл сегодня эста. Трудно победить, когда руки дрожат от тяжести меча. Хасок, который отлично слышал наш разговор, негромко предложил. «Леал». «Почему бы тебе не отказаться от поединков?» «Этих трех десятков уже хватит, чтобы никто не решился сказать, я оборвал его, да ну да не трусят!» И держит слово. «Я сказал, что схватки будут идти каждый день!» Трейда вздохнул. «В чем нельзя отказать Адалию, так это в справедливости. Он так и продолжит присылать вместо себя других. Все слабее и слабее, до тех пор, пока не отыщет тебе равного противника. Тогда тебе станет полегче». Я оскалился, оборвал его. Мне не нужно легче. Трейд лишь хмыкнул в темноте. Ну, не злись, Леал. Это, конечно, твоя жизнь и твои решения. Мы лишь постарались помочь тебе. Не найдя в себе сил встать, я просто стукнул кулаком себе по груди. И я благодарен вам обоим за мудрые слова. Перевел взгляд на Хасака, которого отлично видел в темноте Дортуара. За то, что взял на себя Биха. Хасак улыбнулся, посоветовал. Постарайся хорошо отдохнуть. С трудом удалось удержаться от хохота. Отдохнуть? Не пройдет и двух часов, как придут тени. Стиснув зубы, усмирил себя и закрыл глаза. Может, и впрямь наплевать на все и отказаться от схваток. После того, что отдали, он и о сплетнях и слухах, что поползут о моем происхождении, обо всех сомнениях, что он высказал по отношению к моему отцу и моей матери. После того, как я сам им поддакнул, я заскрипел зубами, ни за что. Казалось, едва закрыл глаза, как тут же пришли тени. Я выгнулся дугой в кровати, распахнул глаза, выбитые сна ощущением льда внутри. Сердце стиснуло, я ухватился за грудь. Тень отпрянула, зашипела снова свое невнятное. Я с ненавистью проводил ее взглядом, с уже давно привычным ужасом прислушиваясь к сердцу в ожидании первого его удара. Казалось, еще немного, и пальцы, впившиеся в грудь, проломят ребра, стиснут ледяной нарост в груди, разломят его, чтобы освободить из ледяного плена сердце и сожмут его, заставляя сделать первый удар. Не сумел. Но этого и не понадобилось. Сердце забилось само, как раньше. Только кто знает, сколько еще раз мне так повезет. Уже через два дня предсказание трейда начало сбываться, и Эстро сильно сократил свою речь, отбросив вежливость и сразу перейдя к делу. «Я, Эстро, из дома Хамбра вызываю тебя. Я перебил его. А Что же Адалио?» Эстро даже не отвел взгляда. На него свалилось много дел. «Он просил прощения у тебя, Леал, в том, что сегодня не может прийти лично. Но я вызвался заменить его и, надеюсь, не разочарую тебя». Я знал, что он ответит, но то, как красиво он облег правду в слова лжи... Ох уж этот юг! Ох уж эти дома, ставшие великими!» И я повторил его слова так, как понимал. Он устал со мной возиться и велел слуге заменить себя. Эстер на миг поджал губы, с угрозой заметил. «Думается, мне. Сегодня я вернусь к Адалию и расскажу, что он пропустил удивительное зрелище». Де Нуда показали спину. Нужно будет запомнить, что им нет веры, да рассказать об этом я оборвал его. Довольно. Если правда уязвила тебя, то не нужно искать слов оскорбления. С тобой, значит, с тобой. Поединок. В этот раз мне не хватило совсем чуть-чуть. Может быть, часа сна, украденного тенями. Может быть, миски-похлебки, которые я лишился вместе со своими людьми, не сумев понять, что в конюшне ловушка с ядовитой пылью но мой удар лишь коснулся щеки Эстера, а вот его разрубил мою шею. Разрубил бы. Но техника габина исправно швыряла меня на землю, высосав огонь души до дна. И немного глубже. И снова, с за эти дни снега, я поднялся последним, когда на площадке уже никого не осталось. Шатаясь от слабости, двинулся к дартуару кузни. За очередным поворотом на меня кто-то налетел, едва не сбив с ног. «Вот ты где!» Прежде чем я успел понять хоть что-то, звонкий голос выпалил скороговоркой, уже набившие оскомину слова. «Я Префера, из Великого дома Виво, вызываю тебя, лиал из Малого дома Денуда, на поединок!» С изумлением уставился на замершую передо мной девушку. Выдавил из себя. «Ты кто?» Она зло прищурилась. Так, оглох! Я только что представилась!» Я спрашивал не об этом, но и сам уже все понял. Кто бы мог быть здесь, на территории кузня крови, моего возраста, да с новеньким мечом на поясе? Птенец. Из того крыла, куда нас не пускали бдительные наставники. Великий дом Виво. Кажется, это Восток. Матушка даже что-то мне о них рассказывала. Опомнившись, что совсем не вовремя предаваться воспоминаниям, я качнул головой. Отказываюсь и шагнул вправо, намереваясь обойти девушку. Она выкинула в сторону руку, уже с мечом. Преграждая мне путь сталью, процедила. «Ты в своем уме? Ты кто такой, чтобы отказываться от поединка?» Теряя терпение, мечтая, наконец, добраться до дартуара и хоть немного согреться, я огрызнулся. «Ты нашла себе манекен для битья? Для поединка нужен повод и разрешение наставников. Ни того, ни другого я здесь не вижу». Я вновь сделал шаг вперед, наваливаясь грудью на чужие ножны и отдавливая их в сторону. И вновь девушка закрыла мне путь, на этот раз с собой. Я едва успел замереть и даже податься назад, чтобы не сбить ее. Она же задрала голову и, глядя мне прямо в глаза, заявила. «Повод есть!» Скинула руку, ткнув пальцем, едва ли не в нос мне. «Это ведь ты убил меня в схватке три недели назад!» «Я докажу тебе!» что это была не более чем случайность. Не тебе, жалкому малому дому, топтать величие великого дома вива. Становилось все темней и холодней. Проклятый плащ ничуть не грел, словно его и не было на моих плечах. Я устал. Настолько, что не собирался следовать совету матушки сначала думать, проговаривая про себя то, что хочу высказать, а только потом увлекать эти слова в речь. Прочь! «Тренируй свою спесивость на ком-то другом!» И шагнул вперед. Эта префера вспыхнула. Сначала подалась навстречу, но я был выше ее на голову и намного тяжелее. А еще я не собирался больше останавливаться и быть вежливым. И буквально столкнул ее с дорожки в объятия засыпанных снегом кустов. Похоже, она даже не сразу сообразила, что произошло. Я успел сделать десять шагов и свернуть к дартуару, когда позади раздался вопль. «А ну стой!» Догнала она меня уже с обнаженным мечом. Только чтобы охнуть и застыть на месте. Спешащий навстречу мне наставник сбавил шаг и строго спросил. «Что здесь происходит?» Прифера снова выпалила, правда, на этот раз тише. «Вызываю на поединок Леала из...» «Не оборачиваясь, я перебил ее. Отказываюсь» и спокойно двинулся дальше, огибая наставника. Он же хмыкнул. «Сталь в ножны, птенец!» «Трус!» А вот это заставило меня обернуться. Мгновение я оглядывал довольно ухмыляющуюся префера, а затем пожал плечами. «Смешно. Боятся тебя?» Она в буквальном смысле слова зарычала. «Наше крыло наконец открыли! Я каждый день буду встречать тебя и требовать поединка! И поверь!» Уже завтра я буду знать, что из себя представляет твой дом, что нужно сказать, чтобы ты сам кинулся затыкать мне рот. Я вытащу перед всеми все грязные тайны твоего дома. Ты этого добиваешься?» Появившиеся тени привычно зашипели. «Хасп!» И остались незамеченными для всех, кроме меня. Я дернул щекой в усмешке и пожал плечами, отвечая на угрозу префера. «Попробуй». И отвернулся. Желание оказаться в тепле уже стало непереносимым. Меня буквально колотило от холода и было наплевать на все угрозы. Уже оказавшись в дартуаре, согревшись, слушая дыхание спящих и пялись в темноту в ожидании, когда тени, наконец, коснутся меня, я задумался, что это было не так уж и плохо узнать немного тайн своей семьи. Например, как так оказалось, что отец женился на матушке? Как бедный малый дом? который удерживается от небытия и раскола лишь силой отца, сумел уговорить великий дом, отдать ему пусть и третью по очереди рождения, но дочь главного рода? Или что случилось на самом деле поколение назад, когда от еще дома Денуда откололась ветвь Вораз? И почему с тех пор между нами вражда? Но либо Прифера не сумела разузнать ничего такого, что заставило бы меня разозлиться и уже самому требовать поединка, Либо остыла и решила, что это не лучшая идея – начинать вражду на пустом месте. Хотя последнее вряд ли. Теперь мы и впрямь видели девушек-птенцов каждый день, начиная с пробежек по парку и заканчивая стычками в заданиях наставников и в пятидневных сражениях. Эпрефера не упускала шанса ожечь меня ненавидящим взглядом или, наплевав на приказы Гангана, пробиться ко мне и сойтись в схватке и пока что ни разу оказаться победителем ей не удалось. До сегодняшнего дня. Сегодня Ганганом назначили Фату. И в этом деле он оказался еще хуже меня. Наш проигрыш был неизбежен. А значит, неизбежна была и моя смерть, ведь наставники строго следили, чтобы схватки шли до последнего человека и безоговорочной победы. Раз за разом повторяя, что необходимо сражаться до конца, и победу можно вырвать даже в самом безвыходном случае. Возможно, они и были правы, но не сегодня. Не после такого удачного удара противника нам во фланг и ошибки в с великими паладинами и облаком падающего с неба сонного порошка. Я отбил один удар, второй, вывернул руку, будто собираясь ужалить в плечо, и позволил мечу Прифера скользнуть по моему клинку, чтобы... мир померк. Две смерти в день – это очень много. Проклятый Фато с его гениальным решением расколоть центр врага одним могучим ударом. И проклятый Адалио и его люди. Все проходило точь-в-точь точь так, как и говорил Трейда. Я не мог выиграть у Адалио. И он прислал Эстра. Я не мог выиграть у Эстра. И его сменил другой. Я было начал выигрывать половину схваток, но с каждым днем становился все слабее и медленнее. Победы стали редки, а затем и вовсе исчезли. И напротив меня встал другой южанин. Будь проклят Адалию его честностью. С каждым днем я ощущал себя все большим и большим ничтожеством. Словно он был прав, и хора в моих жилах не осталось и капли. Я уже выучил слабые места всех его людей, казалось, знал, куда и когда каждый из них ударит, и все равно не побеждал. Мне не хватало чуть-чуть силы, чуть-чуть скорости, чуть-чуть выносливости, чтобы выходить победителем из всех этих схваток. Последние дни я и вовсе использовал только стойку с мечом на плече, просто потому что иначе вечером, после долгой пробежки к кузне, мне не хватало сил вовремя вскинуть меч. Эти проклятые тени! Трейда закончила поласкиваться из бочки, обтерся, бросил на меня короткий взгляд и негромко спросил. «Ты не думал, что уже все и всем доказал?» Хасок поддакнул. «Да, Лял, просто откажись наконец от поединка». Я кивнул. Поняв, что они ждут от меня хоть какого-то ответа, выдавил из себя. «Я подумаю». И думал, пока не пришли тени. Думал, когда, скорчившись после их прикосновения, обхватив себя руками, пытался хоть немного согреть глыбу льда, которую они оставили во мне. Первым, как всегда, потеплел медальон на груди. Забавно, что металл согрелся под моими руками быстрее, чем кожа. А вот затем все эти мысли из головы вылетели, словно их выдал ледяной сквозняк. Что за глупость я только что выдумал? С чего я решил, что это я согрел медальон? Прислушался. Вокруг раздавалось лишь дыхание спящих. Я скользнул с кровати, вбил ноги в сапоги. Через десяток ударов сердца уже оказался в уборной, где тлел неяркий свет. Торопясь, расстегнул цепочку восточного плетения, благодаря хранителе, что звено застежкой легко находится на ощупь. Под самым светильником повертел серебряный медальон, соображая, как он может открываться. Так и не поняв, просто подцепил ногтями едва ощутимую щель и потянул за край, пытаясь разделить его надвое. И сумел. Медальон отворился в моих руках, словно книга, показывая свое содержимое. И заставляя меня беззвучно выругаться. Я покосился на дверь, развернулся к ней спиной, прикрывая медальон и жадно вглядываясь в то, что дал мне отец, и о чем я давно позабыл. Слеза о мании. Отец тогда сказал, что это самая крупная слеза нашего дома. И я решил, что он отдал свою. Я ошибался. Прозрачная, блистающая сотнями гранями слеза, что лежала в моем медальоне, была во много раз крупнее, чем слеза отца. Его была размером с косточку вишни, моя размером с орех, занимая едва ли не весь медальон. По сути, он был лишь серебряной глухой оправой, что скрывала слезу от чужих глаз. И подобной слезы не было и быть не могло в нашем малом доме. Иначе мы бы не считались одним из бедных малых домов Севера, всей гордости которого лишь в череде предков, памяти о временах, когда мы назывались Великим Домом, Первым Домом Севера и Замки, что остался с тех времен. Но тайну такой огромной слезы еще предстоит узнать по возвращении домой. Сейчас же меня больше занимало то, что она была заполнена силой хранителей лишь наполовину. Глупо было бы думать, что такое ее мне вручил отец. Слезы наполняются на алтаре хранителей, на алтаре, перед которым мы возносим им молитву, делясь огнем души. Это привычные детали есть то главное, о чем я позабыл в своих размышлениях. Вот почему днем мне хватает сил выполнять задания наставников и бегать по лесам, хватает сил решить, отдать ли победу в схватке с Префера или убить ее. А вечером? После молитвы хранителям я не могу выиграть в поединке ни у одного южанина. И вот почему мне становится легче после того, как те не уйдут. Это не я грею медальон, прижимая его к заледеневшей груди, а слеза о в нём делится со мной запасенной силой. И если в ней ещё есть половина запаса, то сколько у меня ещё дней и ночей, прежде чем мое сердце не сумеет сделать удар, сбрасывая с себя корку льда? «Тридцать? Сорок? Девяносто?» Понять бы, когда слеза начала отдавать мне запасенную силу. Впрочем, плевать. Отец своим подарком спас меня уже десятки раз. И пусть он всегда был недоволен моей силой, но уж он точно бы лишь посмеялся над тем, что я не его сын. И этого довольно. Почти довольно. Нужно победить хоть раз. Хоть раз прервать череду проигрышей, Остаться на ногах в круге поединка, и можно будет с чистой совестью сказать Адалио, что с меня хватит. Я точно все и всем доказал. И то, что я не худший из ганганов, тоже. Не умереть завтра на задании кузни. На молитве лишь сделать вид, что я касаюсь алтаря. Не думаю, что хранители накажут меня за одну пустую молитву. И победа будет за мной. Я осторожно защелкнул медальон обратно огладил пальцами изображение снежного барса и вернулся в дартуар с улыбкой на губах. Оказывается, усмирять гордость не так уж и сложно, особенно когда у тебя на груди прячется слеза Амании дороже всех земель твоего дома.